Глава вторая. Нахичеванский пограничный отряд встретил молодых бойцов температурой воздуха далеко за 30 и беспощадным солнцем, от которого дорожки превращались в текучие потеки жидкого асфальта. Пыльный газ 66 вкатил в ворота, отделивший всю прошлую Лехину жизнь от настоящего и будущего. Учебка пронеслась, как один кошмарный сон. Тренировки, усталость, постоянное желание есть и спать. А потом появились покупатели и соблазнили Леху, как одного из лучших курсантов учебки, подготовкой в школе сержантского состава. С предвкушением интересного и неведомого Леха уехал с небольшой командой таких же, как и он сам, в октембирян. И только оказавшись в школе сержантского состава, понял, что такое настоящие тяготы и лишения. Учебка вспоминалась как отдых в летнем пионерском лагере. Но помимо трудностей, Леха неожиданно обнаружил, что умеет говорить с окружающими его людьми. Конечно, говорить умеют все, но Леха говорил так, что к нему прислушивались – Он редко ссорился, но шел при этом до конца. Его уважали даже сержанты учебных застав, призванные прессовать и вызывать самим фактом своего существования и ненависть, которая часто и помогает людям преодолеть трудности. И еще Леха с удивлением чувствовал, будто все, чему его здесь учат, он уже откуда-то знает и умеет. Нет, не стрелять из автомата или навертывать портянки, а управлять людьми и принимать решения, и брать на себя ответственность за них. То есть он не мог сформулировать это, но чувствовал, что все это у него получается, и что это именно то, что он умеет и потому должен делать». Возвращаясь в Нахичевань, теперь уже на одну из застав Нахичеванского погранотряда, Леха гордо нес на плечах лычки сержанта. Они действительно были наградой, потому что сержантов по окончании учебки присваивают только тем, кто оканчивает учебку на отлично, остальные из учебки выходят младшими сержантами. А вместе с лычками в Лехиной душе поселилось ощущение, что вопреки некоторым проблемам и даже гордому нраву, чего в армии никогда особенно не любили, здесь ему легко. Но хотелось чего-то большего. И потому Леха выдержал жесткий прессинг командира учебной заставы, пытавшегося убедить курсанта-отличника остаться сержантом в учебке, и вернулся в свой погранотряд. Юг покорил Леху, несмотря на внезапно вспыхнувшую под воздействием сотрясающих страну перемен неприязнь живущих там людей. Но чего стоил весь внечеловеческий мир Юга? Огромные звезды, висящие в черном чистом небе так близко, что, казалось, протяни руку и коснешься. Громадная южная луна, наполняющая тело странной ликующей энергией. Тихий раздумья о вечности мира и бездонных глубинах времени при виде кровавого заката над черными зубцами гор. Писк фаланги и боевая стойка скорпиона, чьи предки бегали по этой земле еще в пору расцвета древних, давно исчезнувших цивилизаций. Сны о странном мире, населенном помимо людей множеством необычных созданий. Вечерами, сидя в курилке или лежа в кровати, Леха размышлял обо всем, что увидел и узнал. И все больше склонялся к мысли, что контузия на самом деле не прошла даром только вопреки прогнозам доктора, принесла не проблемы, а новые ощущения этого мира и людей, в нем живущих. Дни побежали стремительной чередой, наполненной службой, размышлениями и наслаждением миром. Лычки на его плечах сначала размножились, затем слились в одну широкую, а под конец службы и вовсе залили весь погон, развернувшись широкой продольной полосой. «Ты что собираешься на гражданке делать?» — поинтересовался капитан Кравцов, заместитель начальника заставы по боевой подготовке. «Там ведь теперь неспокойно, союза, считай, уже нет». Кругом кооператоры, бандиты. «А еще свобода, девчонки, буйство жизни», — продолжил Леха, весело улыбаясь. История учебки повторялась. Разговор о том, чтобы остаться на сверхсрочную, с ним затевали уже не в первый раз. «Ты просто не представляешь, что там сейчас творится!» — продолжал нагнетать Кравцов. «А тут у тебя все перспективы». Ты отличный спортсмен и лучший стрелок, отличник боевой и политической подготовки. Словом, я тебя еще раз прошу подумать о возможности остаться на сверхсрочную. Я дам рекомендации. У нас как раз на заставе старшина собрался переводиться в отряд. Что скажешь? — Я подумаю, товарищ капитан, но, если честно, мне хочется попробовать этой новой жизни, — честно ответил Леха. «Это ничего», — не сдавался зам по бою. «Можешь съездить домой, посмотреть, попробовать, а потом вернуться».